Ольга Риви, Вадим Фарк, майор, стажеры и нулевой пациент. Читает Виктория Першина. Глава 1. Утро в морге, звонок из дурдома. Говорят, утро хорошего следователя начинается с запаха свежесваренного кофе. Мое утро, как и большинство предыдущих, началось с запаха формалина и холодного, как сердце моего начальника, металла. Я стояла в городском морге, склонившись над очередным клиентом и с тоской заполняла бесконечные бумаги. Гражданин Ларин, 42 лет от роду, накануне вечером решил, что медный кабель с действующей подстанции – это его билет в безбедную жизнь. Но не учел одного маленького нюанса – кабель был под напряжением и имел на этот счет собственное, весьма категоричное мнение – в итоге Ларин стал неотъемлемой частью городской электросети. Короткая, но без сомнения, яркая карьера. «Ну что, гражданин, доигрался в Теслу?» – пробормотала я, ставя размашистую подпись на акте. «Глухарь, конечно, но бумажки требуют жертв, а начальство требует бумажек. Круговорот идиотизма в природе». Мобильный, сиротливо брошенный на соседний стальной стол зажужжал с настойчивостью дятла, долбящего вековой дуб. На экране высветилась «Иван Семенович, главврач». Я тяжело вздохнула. Звонки от главврача городской больницы номер 3 никогда не сулили ничего хорошего. Обычно это означало, что какой-нибудь дедушка с деменцией сбежал в пижаме грабить ларек, или медсестра в процедурном кабинете перепутала спирт для уколов со спиртом для внутреннего употребления. Истомина слушает. Буркнула я в трубку, уже предвкушая головную боль. «Светлана Игоревна, слава богу, вы ответили! У нас ЧП! Кошмар!» Задыхался на том конце провода голос главврача, срываясь на фальцет. «Иван Семенович, вы опять коньяк с валерьянкой мешаете? Успокойтесь, сделайте глубокий вдох». И докладывайте, по существу кто-то умер не по расписанию. Хуже! Третье терапевтическое! Они все, они все говорят стихами!» Я на секунду замолчала, пытаясь переварить услышанное. Потом медленно закатила глаза так, что, кажется, увидела собственный уставший мозг. Стихами. «Иван Семенович, у меня тут труп! Он молчит, и это прекрасно! Учитесь у лучших!» Может, у вас там кружок литературный открылся? День поэзии в честь полнолуния. Какая к черту поэзия? Взвизгнул он в трубку. Это заразно! Они не могут остановиться! Медсестры тоже заразились! У нас работа парализована! Медсестра не может укол поставить, потому что пытается подобрать рифму к слову «ягодица». На фоне его отчаянных причитаний я вдруг отчетливо расслышала стройный, заунывный хор, доносящийся будто из преисподней. «Мы лежим тут в карантине, словно шпроты в магазине! Нам уколы не нужны, наши помыслы нежны!» Я замерла. Это было уже не смешно. Вернее, это было настолько абсурдно, что переходило в категорию «Срочно нужен отпуск, желательно в тайге без людей». «Еду», — коротко бросила я и сбросила вызов, не дожидаясь новых поэтических откровений. Похоже, морг — не самое безумное место в этом городе. Мой кабинет встретил меня привычным уютом казенного склепа. Продавленное кресло, которое помнило еще Брежнева, горы бумаг на столе, грозящие обрушится лавиной, и двое моих персональных наказаний, присланных полковником Сидорчуком в качестве усиления. Стажеры. Детский сад на выезде. Коля Лебедев, как и всегда, в свойственной ему манере вселенского пофигизма, беззастенчиво развалился в кресле для посетителей, закинув ноги в модных кроссовках на мой стол. Капюшон темной толстовки был натянут на самые глаза, в ушах торчали наушники, а на коленях покоился ноутбук, который стоил, наверное, как моя Нива. Он оторвал взгляд от экрана и лениво кивнул. «Майор, выглядите так, будто видели призрак коммунизма!» «Хуже, Коля! Я слышала его последователей!» Мрачно ответила я, бросая папку на единственный свободный клочок стола. «Светлана Игоревна, доброе утро! Уже есть новое дело? Интересное!» Тут же подскочила со своего стула Лиза Сафонова. Тоненькая как спичка в идеально выглаженной форме, которая была ей велика на два размера, она смотрела на меня с щенячьим восторгом. В ее огромных глазах плескался такой неуместный энтузиазм, что им можно было освещать наш Подольск во время плановых отключений электроэнергии. Я устало опустилась в свое кресло, которое жалобно скрипнуло, будто разделяя мою боль. «Есть, Лиза. Дело государственной важности. У нас массовое помешательство в третьей терапевтической. Диагноз – острая рифмованная недостаточность головного мозга». Коля лениво вытащил один наушник. «В смысле?» «В прямом. Все отделение, включая врачей и пациентов, внезапно заговорило стихами». Лиза ахнула. Ее глаза загорелись еще ярче, если это вообще было возможно. Она схватила свой пухлый блокнот, который был ее продолжением. «Массовый психоз! Я читала об этом! Или это неизвестный вирус, поражающий речевые центры? А может, это дело рук нового гениального маньяка, который гипнотизирует своих жертв с помощью звуковых частот?» «Хронопоэт! Он заставляет их говорить в рифму, чтобы передать какое-то зашифрованное послание всему городу!» «Ага», — хмыкнул Коля, даже не подумав убрать ноги со стола. А гусь Геннадий был агентом Массада. «Может, им в компот что-то подмешали? Или wi fi роутер облучает их волнами графомании? Сейчас пробью больничные поставки и схему вентиляции» так детский сад притормозите я потерла виски чувствую как лопается очередной капилляр Мне все равно хоть нашествие музмутантов с планеты небиру Главное чтобы в рапорте для сидорчука это звучало убедительно и не требовало моего личного участия собирайтесь поедем посмотрим на этот вертеп Коля бери свою шарманку будешь искать там цифровых призраков. «Лиза, блокнот оставь, а то еще заразишься и начнешь протоколы в Ямбе писать. Нам только этого не хватало для полного счастья». Они оба вскочили, готовые к действию. Один с холодным сосредоточенным азартом охотника, выслеживающего добычу в дебрях кода. Другая с горячим энтузиазмом курсанта, впервые увидевшего настоящий труп. А я... Я просто хотела, чтобы этот день закончился. Но моя старенькая Нива уже ждала под окнами, рычая, отплевываясь выхлопными газами, готовая вести нас навстречу очередному городскому безумию. И что-то мне подсказывало, что сегодня оно будет особенно изысканным. Моя черная Нива с натужным предсмертным кашлем выплюнула нас на больничную парковку и окончательно заглохла. Последний звук, который она издала, был похож на вздох старика, смирившегося с неизбежным. Я похлопала ладонью по потрескавшейся приборной панели. «Держись, подруга, нам еще до пенсии дотянуть надо». Здание городской больницы номер три нависало над нами, как огромный бетонный надгробный камень. Унылая серая коробка эпохи застоя от одного взгляда, на которую хотелось немедленно оформить завещание. Воздух здесь всегда был пропитан особым коктейлем из запаха безнадеги, выхлопных газов и чего-то неуловимо лекарственного. Но сегодня к этому букету отчетливо примешивалась густая нотка коллективной истерии, которую можно было почти потрогать. Третье терапевтическое отделение мы нашли без труда. Его было видно издалека по натянутой поперек коридора красно-белой ленте, которая выглядела так, будто ее украли с детского утренника. По обе стороны от этого хлипкого рубежа застыли две фигуры в полицейской форме. Мои любимцы, легенды нашего отдела, ходячая катастрофа, дуэт орлы, сержанты Петров и Баширов. Петров, молодой, пышущий здоровьем и румяный, как пирожок с капустой, стоял на вытяжку. Весь его вид кричал о том, что он находится на посту государственной важности, защищая мир от неведомой угрозы. Баширов, который был постарше и гораздо опытнее в искусстве имитации бурной деятельности, картинно прислонился к стене, изображая на лице вселенскую скорбь и усталость от бремени службы. «Товарищ майор!» – браво отрапортовал Петров, делая шаг вперед и преграждая нам путь. «Дальше проход воспрещен!» «Отделение оцеплено!» «Вижу, Петров, не слепая!» Я смерила взглядом ленточку. Один ее конец был небрежно привязан к дверной ручке, а другой к полумертвому фикусу в катке, который, казалось, уже сам готовился стать пациентом. «Что у вас тут стряслось? Утечка радиации? Биологическая угроза?» Забежал особо опасный пациент с клизмой наперевес. «Хуже!» – трагическим шепотом вмешался Баширов, отлепляясь от стены и делая страшные глаза. «Гораздо хуже, товарищ майор! Графомания!» За моей спиной Коля издал сдавленный смешок, Ализа, наоборот, подалась вперед, широко раскрыв глаза, словно боялась пропустить начало самого захватывающего сериала в ее жизни. «Повтори, Баширов!» Я, кажется, ослышалась. Я приложила руку к уху. «Чем, чем вы тут заразились? Чернилами из шариковой ручки отравились?» «Оно по воздуху передается!» – с непоколебимой убежденностью вставил Петров. «Нам главврач как инструктаж провел, так мы теперь дышим через раз!» «Сказал, близко не подходить, в разговоры не вступать, а если что, сразу вызывать подмогу и санитаров с вязальными спицами, а, то есть, со смирительными рубашками!» Я обошла их и подошла к большой стеклянной вставке на двери, чтобы заглянуть внутрь. За ней простирался самый обычный больничный коридор со стенами цвета застарелой желтухи и тускло мерцающими под потолком люминесцентными лампами. Но то, что там происходило, было далеко от нормы. По коридору, толкая перед собой дребезжащую тележку с лекарствами, Плыла грузная медсестра в накрахмаленном чепчике. Она остановилась у одной из палат и зычно, как глашатой на площади провозгласила. «Эй, больной, штаны спустите и в стаканчик напустите! Ждет вас важный ритуал, чтоб я сделала анализ!» Из палаты донесся страдальческий мужской голос, отвечавший ей то ли хореем, то ли ямбом и я в этих тонкостях не сильна. «Я обналил, да нету мочи!» «Рифмы мучают все ночи! Вы, сестричка, не кричите, лучше просто помолчите!» Медсестра всплеснула руками и покатила тележку дальше, что-то бормоча себе под нос про неблагодарных пациентов и трудности подбора рифмы к слову урология. Из другой палаты донесся жалобный стон. «Подают нам на обед не котлету, а санет!» Воздух, просачивающийся через щели, был густым и тяжелым. Это был тот самый коктейль из хлорки и вселенской тоски, но теперь в нем отчетливо чувствовалась приторная примесь графоманского абсурда. Невероятно! Выдохнула Лиза у меня за спиной. Ее глаза горели почти безумным огнем энтузиазма. Это же классический случай массового психоза на почве культурного кода, как в двенадцатой серии ментальных лабиринтов. Профессор Штейнгольц называл это поэтической индукцией. Архетип поэта, подавленный в коллективном бессознательном, вырвался наружу под воздействием неизвестного катализатора. Она лихорадочно застрочила в своем пухлом блокноте, который, конечно же, притащила с собой. Я на секунду представила, как она будет писать рапорт в стихах, и меня передернула от ужаса. «Ага», — лениво протянул Коля, — Он уже успел беззастенчиво развалиться на больничной банкетке, прислонившись к стене. А может, им просто в вентиляцию что-то пустили? Галлюциногены, споры веселых грибов, неудачный эксперимент военной лаборатории. Сейчас проверю схему коммуникации и последние поставки медикаментов. Это как-то более вероятно, чем пробуждение подавленного архетипа. Он брезгливо поморщился, кивнув в сторону двери. Было видно, что вся эта нецифровая, иррациональная, и абсолютно нелогичная суета вызывает у него физическое отвращение. Я посмотрела на своих стажеров. Живое воплощение двуглавого орла с нашего герба. Одна голова витает в астрале, другая в облачных хранилищах. А туловище, то есть я, пытается как-то удержать эту странную конструкцию на грешной земле. Так, детский сад, закончили прения. Я устало потерла переносицу. Лиза, твою гениальную теорию про коллективное бессознательное мы рассмотрим сразу после версии про инопланетное вторжение и заговор масонов. Коля, копай. Ищи все, что выглядит подозрительно. Еда, лекарства, визиты странных личностей с банджо. Мне нужна зацепка, которую можно пощупать и подшить в дело. А не вот это вот все. Я махнула рукой в сторону двери, за которой очередной пациент пытался объяснить медсестре симптомы своей болезни, жестикулируя руками. А мы пока наведаемся главврачу. Нужно опросить нулевого пациента, если он, конечно, существует и не вещает прозу Гомера в оригинале. Петров, Баширов, вы на стрёме. Если кто-то из этих поэтов попытается прорвать оцепление, действуйте по обстановке. Но, умоляю, без стрельбы – «Нам еще трупы в рифму описывать не хватало». «Есть, товарищ майор!» Снова горкнул Петров, выпитив грудь. Баширов лишь молча кивнул, с опаской поглядывая на дверь, будто оттуда в любой момент мог выскочить лично Пушкин и заставить его сдавать экзамен по Евгению Онегину. «Пошли!» – бросила я стажером, направляясь по коридору. «Найдем главного сумасшедшего в этом дурдоме. И я сейчас не про пациентов».